Высокая чувствительность и поиск новизны Поиск новизны – термин, описывающий одну из черт характера людей с очень сильной системой «лови момент», ее описание вы найдете в первой главе. Такие люди часто любят пощекотать себе нервы опасностями, им быстро наскучивают одни и те же люди, им нравится исследовать. В терминах Томаса и это люди с сильным приближением. К примеру, они лучше пойдут в новое место, чем второй раз туда, где уже были, и если они отправляются в путешествие, то чем экзотичнее страна, тем лучше. Бывает, что они экспериментируют с наркотиками, им прийти рутинность. Как уже было сказано, высокая чувствительность, и эта черта не исключают друг друга. Но даже если это ваш случай, ваше стремление к новым ощущениям делает вас похожим на нечувствительного родителя, так как искатели новизны, как и нечувствительные родители, с большим, чем их ВЧД, желанием включаются в новые ситуации, хотя ими движут разные причины. Искатели поступают так, потому что хотят свежих впечатлений, нечувствительные люди просто не останавливаются для проверки. Несмотря на это сходство, есть ситуация, при которой искатели новизны следует рассмотреть отдельно. Это ситуация, когда и вы, и ваш ребенок – высокочувствительные искатели. У меня еще нет достаточного количества данных о таких людях, чтобы составить тест для детей, но я думаю, что вы достаточно легко определите, насколько ваш ребенок соответствует описанию этого типа». Ваша проблема в том, что вы быстро начинаете скучать, всегда жаждете новых ощущений, но при этом легко перегружаетесь. Ваш оптимальный коридор раздражения очень узок. Ваши планы на день или весь стиль жизни могут оказаться саморазрушительными, настолько они поглощают вас, и вы чувствуете себя истощенными, подавленными или просто заболеваете. Если вам хронически не удается держать свою устремленность к новому в оптимальных рамках, вы обрекаете себя на постоянные заболевания из-за вашей высокой чувствительности. И разумеется, эту ищущую часть вашей натуры наша культура одобряет больше. Например, работа в крупных компаниях часто предполагает, что сотрудник много ездит по миру. И искатели нового любят путешествовать и знакомиться с новыми местами. Но если это сопровождается высокой чувствительностью, они быстро выгорают. Я пишу все это, потому что это зона вашей ответственности, научиться совмещать две эти черты в вас самих и научить этому вашего ребенка, так как моя книга посвящена другой теме, я могу только посоветовать вам прочесть книгу 4, выпуски 2 и 3, информационные рассылки для высокочувствительных людей зона комфорта, СМ. Источники когда у вас и вашего ребенка разные темпераменты. Если вы относитесь к одному типу, нечувствительный искатель новизны и вдобавок экстраверт, а ваш ребенок, совершенно другой, в не искатель приключений, к тому же интроверт, разница между вами очень существенна. И все, что я собираюсь сказать, очень, очень важно для вас. Во-первых, не сомневайтесь, что не родитель и в прекрасно могут жить вместе. Во второй главе я назвала это хорошим соответствием и подчеркнула, что вовсе не обязательно родителю и ребенку иметь одинаковый темперамент, я расскажу вам, как именно разница темпераментов может оказаться преимуществом. Под хорошим соответствием имеется в виду тот факт, что некоторые условия, культурные, семейные, особенно хороши для развития конкретного темперамента. Если родители поймут, чего им не хватает, чтобы создать подходящую среду, они смогут адаптироваться. Но адаптация предполагает, что сначала надо осознать нужды. Будучи нечувствительным человеком, вы привыкли видеть таких же, как вы сами, детей, а их в нашем обществе большинство – 80%, если говорить точнее. Поэтому первый шаг принять, что разница между вами и вашим ребенком – это реальность. Ни притворство, ни манипуляция с его стороны и не ваш родительский провал Один из главных шагов к принятию вашего ребенка – выделить все, что вам нравится в особенностях его темперамента Но, вероятно, еще важнее признать все то, что вас удивляет, огорчает и расстраивает, все то, чего вы или ваш ребенок не получит из-за своих особенностей Это может быть тяжело Возможно, вы никогда не сможете отправить ребенка в летний лагерь, не увидите его капитаном спортивной команды, ваш телефон не будет разрываться от приглашений на вечеринки, вы не увидите на его лице вспышки бурного восторга от сменной обстановки. С некоторыми в ИЧД это может случиться, с некоторыми – никогда. Вместо этого у них будут другие радости. Они идут в комплекте. Но и то, чего нет в комплекте, надо принять. Ни человек, ни тип личности или стиль жизни не могут быть всеобъемлющими. Только после того, как вы примете эти ограничения и отгорюете о них, вы сможете переключиться на решение проблем и начнете находить свои собственные варианты. До этого любое предложение будет наталкиваться на «да, но», «да, но он не будет делать это» или «да, но это так трудно для меня». Что-то в вас будет сопротивляться, не принимая до конца особенности вашего ребенка. Если все это трудно для вас, я рекомендую вам прочитать главу об отношениях между высокочувствительными и нечувствительными людьми в моей третьей книге «Любовь высокочувствительного человека», в конце концов, «Родительство – это отношение любви». Чувство, что вы не одиноки, всегда очень поддерживает. Поэтому давайте вернемся к истории Риндедло, того замечательного девятилетнего мальчика, с которым мы познакомились в первой главе. Него было мало друзей, потому что ему не нравилось бывать в чужих домах. Я упомянула там, что ему нравится бейсбол, но он бы не смог заниматься с незнакомым тренером, поэтому его мама сама начала тренировать его. Просто мама. Его мама, Мэрилин, нечувствительный человек, которому не просто было научиться искусству жить с ВЧР, но у нее все получилось. Не надо нянчиться с мальчишками. Мэрилин из тех людей, которые не откладывают дело в долгий ящик. Ее муж совсем не такой. Их сын Риндел пошел в отца и был очевидно чувствителен с самого рождения. В детстве он ел только определенную еду, всегда отступал в сторону и наблюдал, прежде чем попробовать что-то новое. Мэрилин была занята на работе и Ринделл оставался на попечении няни, которую очень любил, поэтому его детство проходило в комфортных для него условиях. Мэрилин вспоминает о том времени, он никогда не плакал. Затем Мэрилин решила, что он достаточно взрослый, чтобы посещать игровые группы. Она приходила домой к двум часам и ее встречал счастливый ребенок. Но он был счастлив лишь до того момента, когда им надо было идти в группу. Тогда начинались слезы и крики, малыш требовал, чтобы она осталась с ним. Он отказывался ходить на игровые встречи, если она не оставалась рядом. Он ненавидел дни рождения, если им не удавалось прийти на праздник первыми. И даже в этом случае Мэрилин часто приходилось уходить с ним домой пораньше. Мэрилин особенно трудно было смириться с тем, что Ринделлу никогда не нравилось, когда его целовали или обнимали. Он был любящим ребенком, но физически не мог вынести такого рода интимность. Можно себе представить разочарование Мэрилин и дедушек-бабушек, у которых Ринделл был первым внуком. Он нормальный. Она так беспокоилась об этом, что сейчас, оглядываясь назад, считает, что сама закрывала глаза на все очевидные отличия характера сына от ее собственного. Когда Ринделл пошел в детский сад, сомнений не осталось, и она получила ответ на свой вопрос. Она подозревала, что это будет трудно, они с Ринделлом начали посещать эту группу за год до того, как он должен был там остаться. И тем не менее в первый день мальчик был в ужасе и на следующий день тоже В этот момент марилин решила перейти на половинный рабочий день, чтобы сам и отводить сына в детский сад Несмотря на то, что родственники и друзья считали, что это уж слишком Это было за шесть месяцев до того, как Ринделл сказал свое первое слово в группе Что с ним творилось? К счастью, ответ на этот вопрос знала учительница Ринделла Мисс Петерсон сама была чувствительным человеком, понимала чувствительных детей, и за годы работы видела десятки таких детей. Она позволила Ринделу привыкать к обстановке так долго, как это было ему нужно, и объяснила Мэрилин, что он совершенно нормальный ребенок, просто ему нужно больше времени на адаптацию, и его легко выводит из равновесия шум, незнакомцы и неожиданности». А главное, понаблюдав за Мэрилин, она порекомендовала ей прислушаться к тревоге ее сына, поверить ей и не принуждать его ни к чему И только к концу года Риндел почувствовал себя в безопасности в группе мисс Петерсон Сейчас он в четвертом классе, ему нравится школа, главным образом благодаря мисс Петерсон Он знает, чего ожидать, и прекрасно выполняет все, чего от него ждут, поэтому учителя любят его Учителя многое значит в судьбе в ИЧД. в восьмой главе вы узнаете, как выбрать правильного учителя. Как теперь обстоят дела у Ринделла и Мэрилин. Она называет его удивительным ребенком. По ее словам, он сам помогает ей понимать себя. Он может рассказать ей о своих потребностях, а она слушает и поддерживает его. От нее, и мисс Петерсон, он узнал, что нет ничего плохого в том, что он предпочитает сидеть дома и читать книги. Он дружелюбный, и общителен в школе, но его не привлекают никакие внеклассные занятия. Кроме того, Мэрилин вдохновенно говорит о своей собственной трансформации как родителя. Она понимает сейчас, что думала, будто ее задача подталкивать сына, чтобы он преодолевал свои страхи. Ей казалось, что с мальчиком особенно надо стараться не изнежить его, иначе изнеженность все испортит и только укрепит его ненормальность Сейчас она понимает, что ее роль совершенно иная Ее задача – понимать, защищать и поддерживать его, удерживая в рамках приемлемого поведения Например, она сказала родственникам, что риндел предпочитает сжать руку, а не целовать или обнимать, хотя это она предложила использовать рукопожатие, сопровождаемое несколькими вежливыми словами, как знак расположения. Но к этому решению они пришли вместе. Оглядываясь назад, Мэрилин сожалеет о том, что в раннем детстве принуждала его к тому, к чему он не был готов, и это могло усилить его панические реакции в детском саду, «Не будучи настолько же чувствительными, мы часто своими руками добавляем стрессов», — говорит она. «Но сейчас Мэрилин Ренделл, очевидно, на верном пути, и это единственное, что имеет значение. Я напоминаю ему, что из-за меня он может оказаться в некомфортном для него положении, но я очень стараюсь делать как лучше и всегда готова выслушать его мнение». На самом деле я слушаю его сейчас больше, чем когда бы то ни было, и он редко ошибается. И еще одна памятка для высокочувствительных отцов, Мэрилин считает, что у отца Ринделла такой же темперамент. Я не общалась с ним, но задавала себе вопрос, а где он был, когда его жена пыталась растить крутого пацана? Сейчас, по всей видимости, он участвует в жизни сына. Например, учит его играть в гольф. Гольф – это прекрасная игра для ВЧЛ. Вы взвешиваете все мельчайшие обстоятельства, а затем делаете один удар, чтобы достичь цели. Мэрилин признает, что она всегда мечтала увидеть успех Ринделла в большом командном спорте, но это было до того, как она научилась прислушиваться к его желаниям. Если вы не высокочувствительный человек, какие преимущества получает ваш ВЧЛ? Но давайте не будем забывать и о тех выгодах, которые извлек Ринддел из нечувствительности Марилен и преимуществах, которые получают ваши ВЧД от общения с вами нечувствительными родителями. Если вы привносите в жизнь ребенка больше приключений, Марилен втягивала Ринддела в занятия, которые он никогда бы сам не попробовал. Оказалось, что ему все-таки нравится одна командная игра — бейсбол. Это хороший выбор для ВЧД, спокойнее, чем футбол или баскетбол, меньше физического контакта, требует внимательности. К тому же в нашем обществе занятия командным спортом стали необходимым условием успеха, особенно среди мальчиков. Слетает с катушек, подавленный страхом, злостью, грустью или любой другой эмоцией, либо просто перегружен, вы почувствуете то же самое в меньшей мере и сможете сесть с ним рядом и контейнировать его реакцию, как это было описано во второй главе, показать, что вы понимаете его чувствительность и не разозлиться из-за его гиперреакции. Ваше спокойствие будет передаваться ему, он запомнит ваш эмоциональный отклик на ситуацию и в будущем позаимствует у вас адекватную форму реагирования на подобные ситуации. Будь то спорт или что-то еще, нечувствительный родитель берет с собой ВЧР в новое место и ребенку приходится пробовать новые, экспериментировать. Если ребенок может вынести это или хоть немного преуспеть, то впоследствии у него будет больше желания и, возможно, даже стремления попробовать что-то новое. Всем родителям следует мягко, но настойчиво предлагать своим в осваивать новые территории. Когда для этого нужен сильный толчок, нечувствительные родители чаще на него осмеливаются. Вы станете для него надежной опорой, когда ваш ребенок. Вы сможете на словах и на деле защитить вашего ребенка лучше, чем мог бы это сделать белее. Чувствительный человек Мэрилин защищала Ринделла, когда его дедушки и бабушки хотели обнимать и целовать его. А в восьмой главе я расскажу о том, как она справилась с Булли, не включаясь в ситуацию и не сражаясь вместо Ринделла, она нашла гораздо более творческий ход. Высокочувствительный родитель может отступить, стараясь избежать конфронтации или сильного возбуждения, либо, если его самого в детстве не поддерживали в подобных ситуациях, бабушки продолжали обнимать и целовать, а обидчик продолжал пинать, начнет учить ребенка чему-то вроде, с этим придется смириться, Ринделл. 4. Возможно, вы довольно общительны и говорите то, о чем думаете, не колеблись. Такого рода бегущая строка помогает ВЧР понять, как взрослые думают и справляются с эмоциями. Кроме того, вашему ребенку не придется волноваться о молчащем родителе, может быть, он зол или расстроен, но не говорит об этом. В каких случаях невысокочувствительному родителю надо быть особенно осторожным? Один вам может быть не просто понять, что ваш ребенок ощущает мир иначе, всегда трудно признать, что чужой очень отличный от вашего опыт также значим. Из-за того, что вы считаете, что никто бы так не подумал, вы будете придумывать объяснения, которые вполне бы сработали для вас. Например, когда ваш учитель жалуется, думать, что он притворяется или пытается привлечь внимание. Два вам часто будет недоставать терпения для тех, кто просто говорит или действует без предварительных пауз, терпеть бывает трудно. Что ж, у вас есть хороший повод развить этот навык. Звы слишком громкий для него тук я имею в виду не громкость вашего голоса, а те слова, которые вы употребляете. Каждый из нас старается облечь свои мысли в такие слова, по каким мы сами легко бы смогли проследить за чужой мыслью. Вы ИЧД ловит намеки, жесты, взгляды, нюансы, интонации. По ощущениям вашего ребенка, ваша речь может быть слишком прямолинейной или даже грубой. Если вы ничего не можете с собой поделать и часто общаетесь со своим ребенком таким образом, он или она могут интерпретировать ваши намерения совсем не так, как вам бы хотелось, и не так, как им нужно. Это особенно касается критики, предположений и выражений неудовольствия, которые ваш ребенок может принять слишком близко к сердцу. Ваш ребенок будет настолько потрясен вашей манерой говорить, что просто не услышит содержание. Либо вы слишком напористы, и ваш ребенок не может не слушать, ни высказывать свои собственные мысли. Кроме того, когда ВЧД рассказывают вам о своих глубоких чувствах, их следует слушать с такой нежностью, как будто вы оба держите в руках морское животное, которое вы подняли с дна океана и которое не привыкло к яркому свету. Четыре поры вы будете скучать рядом со своим ребенком. Да, у ВЧД бывают странные, глубокие и часто забавные высказывания. Но им также нравится бывать в тишине. Может... Пройти вечность, пока он решит рассказать вам о чем-нибудь. Собирайтесь в длительные путешествия. Не рассчитывайте на разговоры. Он может всю дорогу смотреть в окно или читать. Ваш ребенок может развлечь вас или попробовать что-то новое, зная о том, как быстро вы начинаете скучать, но ему понадобится время для отдыха. И это бывает довольно утомительно, ждать, пока ваш ВЧР согласится на что-то новенькое. 3. Когда ваш ребенок не хочет больше быть вместе с вами или не хочет, чтобы к нему прикасались, вы можете почувствовать себя отвергнутым, вы ошибетесь, если будете думать, что ваш ребенок не любит вас В конце концов, когда они подрастают, они оказываются более дружелюбными, чем многие другие дети Но это тот случай, когда ваш ребенок чувствует себя вынужденным делать это с другими, а вам доверяет настолько, чтобы быть самим собой 4. Вы можете заметить, что неосознанно манипулируете чувствительностью вашего ребенка Чувствительный ребенок слушается, когда его просит подождать вести себя Хорошо выслушать ваши жалобы, сделать то, что вам нужно Они обычно стараются удовлетворять чужие просьбы Но несправедливо, когда другим членам семьи достается меньше просьб и забот Только потому, что у вас такой славный, отзывчивый, мудрый, развитый ребенок Что можно сделать, чтобы улучшить совместимость? Или когда вам трудно поверить в то, что ваш ребенок и все происходящее ощущает иначе? Сделайте все, что можете, чтобы понять особенности восприятия вашего ребенка. Спросите ребенка, как он воспринимает происходящее. Постарайтесь найти аналогии, которые помогут вам, например, бирка на рубашке, которая раздражает вашего ребенка, так же неприятно, как аллергическая реакция на коже. Познакомьтесь с высокочувствительными взрослыми и порасспрашивайте их о детских годах. Поговорите с другими родителями ВЧД, как с высокочувствительными, так и с невысокочувствительными. Узнайте, как они воспринимают и решают аналогичные вопросы. Подумайте о консультации специалиста по темпераменту, СМ, список источников, это может стать бесценным источником помощи. Если у вашего ребенка опытный, понимающий педагог, спросите его, как ваш ребенок выглядит на фоне других детей и как этот педагог общается с детьми, подобными вашему ребенку. Учителя взаимодействуют с огромным количеством детей, они могут оказаться настоящим кладезем информации. Не приписывайте ему более дерзких, взрослых, сложных или макиявеллиевских мотивов только потому, что ему доступны ощущения, недоступные вам, невысокочувствительному человеку. Да, всегда может быть, что ваш ВЧР трусливый, ленивый, равнодушный, асоциальный, слишком придирчивый, непокорный, крикливый или нарочно пытается довести вас до белого коленя. Но тщательно подумайте, прежде чем действовать, исходя из этих предположений. Не ждите, что вашему ребенку будут нравиться те же самые занятия, что и вам в детстве, и не слишком горюйте, если он, по вашему мнению, упускает что-то. Не принуждайте это самое главное. Время от времени можно надавить, но только если вы на самом деле думаете, что ваш ребенок будет потом сожалеть, если вы этого не сделаете. Это тот случай, когда Эстель СМ главу 2 отправила Марию в Швецию. Обратитесь к восьмой главе за информацией о том, как мягко, шаг за шагом, подбадривать ребенка выходить во внешний мир. Осторожнее с рассказами о собственном детстве, не делайте их настолько увлекательными, чтобы ваш ВЧР почувствовал зависть или свою второсортность, пытаясь увлечь своего ребенка идеей поездки в летний лагерь или занятий в футбольной секции, вы можете нарисовать такую чудесную картину, что ваш ребенок будет чувствовать себя ужасно. У вас было прекрасное, свободное, смелое и нормальное детство. Весь остальной мир пытается убедить в этом вашего ребенка, каждый рекламный ролик. Работайте над этим терпением необходимо родителям в ИЧД. Найдите свои работающие способы, будь то счет до 10 или небольшой тайм-аут для вас, чтобы вы могли выпустить свои эмоции в пустой комнате. Каждый фильм и детская книга. Постарайтесь оба не забывать о том, что у вашего ребенка будут другие радости, может, даже более значительные, просто совершенно другого рода Если вы нетерпеливы Если задаете вопрос, не торопитесь с ответом, если вы не уверены, что ваш ребенок намерен ответить, спросите, думает ли он над ответом Очевидное нетерпение, каким бы естественным оно ни было, только продлит то время, которое необходимо вашему ребенку, чтобы начать говорить. Если вы предложили в принять решение самому, дайте ему достаточно времени, если нет времени на долгие раздумья или вы не можете ждать, лучше не предлагайте. Если вы хотите предложить ребенку что-то новое, будьте готовы к медленному, пошаговому включению, СМ, главу 8. Если на это нет времени или вы не в том настроении, не предлагайте ему новых занятий. Будьте терпимы к тому, что ребенок ждет от вас большей физической защиты, чем была нужна вам или другим детям в его возрасте. В ИЧД не могут не обращать внимания на известия о пожарах, грабежах, убийствах. Они испытывают ужасную тревогу, граничащую с чувством потери, если возникает какая-то непредвиденная задержка. Они не могут не думать о последствиях всех этих событий. Вас может раздражать необходимость по несколько раз проверять, заперт или двери на ночь, или, собираясь в кино, выходить из дома слишком рано, но для вас обоих будет лучше, если вы будете предотвращать потенциальные проблемы, не дожидаясь их возникновения, больше о страхах вы прочтете в седьмой главе. 3. Контролируйте свою громкость. Всегда смягчайте свой тон, когда разговариваете с ВЧР, постарайтесь убедить других членов семьи поступать так же. Избегай те резких, внезапных вопросов, которые можно ошибочно принять за критику, вроде «почему ты это сделал?». Избегайте поддразниваний и шуток, которые допускают двоякое толкование подразнивания глубоко ранит большинство ВЧД, вероятно, от того, что они слышат в них скрытую враждебность или высокомерие, или страшатся о их, о которых говорящий может и не догадываться Если вам необходимо скорректировать поведение ребенка, говорите мягко, обычно этого достаточно не нужно гнева, отказа в любви и других угроз Подробнее об этом в пятой главе Даже таймауты – это слишком сильно. Простого замечания может быть достаточно. Если ребенок не слушается, не прибегайте к описаниям ужасных последствий, не говорите, почему ты подобрал эти листья. Разве я не говорила, чтобы ты не брал их? Если съешь лист олеандра, ты умрешь. Это только порождает страх. С ВЧР обычно хватает инструкции и не угрожающего объяснения. «Видишь этот куст?» Он называется Алиандр. У него красивые цветы, но ни цветы, ни листья нельзя есть, никогда этого не делай. Я попросила тебя не подбирать эти листья, потому что знаю, что ты еще не знаком с этим растением. Мы не хотим, чтобы вещества из листьев растений вроде Алиандра попали тебе на руки и затем на твою еду. Следите за тем, какие мысли вы проговариваете вслух. Проговорить свои мысли может быть очень кстати, когда это слово подтверждение или если ваш ребенок может испугаться, что вы разозлились или расстроились, но не высказывайте свою подавленность или беспокойство, когда в этом нет необходимости, потому что ваш чувствительный ребенок с удвоенной силой переживает ваши неприятности. Следите за объемом сказанного. Ваш ребенок может затихнуть лишь потому, что он не успевает все обдумывать и отвечать вам в вашем темпе. Вы сначала прыгаете или говорите, а потом думаете. Ваш ребенок сначала всесторонне обдумает, что вы сказали и что следует ответить, а вы, возможно, уже говорите совсем о другом. Делайте паузы. Заранее настраивайтесь на то, что вам наскучит заниматься чем-то раньше, чем вашему ребенку возьмите с собой что-нибудь, чем вы можете заняться, пока ваш ребенок не закончил. Возможно, у него ушло много времени на то, чтобы привыкнуть к воде, например, и теперь он наконец-то наслаждается. Как выразился один родитель, только ему понравилась одежда с утеги, как он из нее вырос». Когда вы обсуждаете с ВЧР его сокровенные мысли или эмоции, говорите наиболее мягким, уважительным, спокойным тоном. Если ребенок приходит с чем-то, а вы знаете, что вас могут отвлечь, попросите его подождать, пока вы полностью не освободитесь Если вы отвечаете бездумно или мысли ваши заняты другим, ребенок может решить, что вы слишком легкомысленны и поверхностны для доверительных бесед Многие чувствительные взрослые рассказывали мне о том, что в детстве их никто не понимал. Я предполагаю, что другие хотели понять, но были отвергнуты из-за необдуманных первых ответов. Так что, если ребенок рассказывает вам, что он видел ангела, не прерывайте его просьбой убрать ноги с кофейного столика. О, родители поступают так. Очень легко спугнуть разговор об ангелах, и самих ангелов тоже. Чтобы избежать скуки. Учитесь терпению, пока вы ждете от ребенка какого-то действия или ответа. Это полезно для вашего кровяного давления. Купите радио или плеер с наушниками для долгих поездок на машине или других случаев, когда вам придется провести много времени на одном месте. Попросите ребенка обращаться к вам, если ему что-то нужно сказать, и отвечайте немедля, если он приходит. Время от времени обменивайтесь с ним фразами, чтобы проверить, не готов ли он заняться чем-нибудь с вами. Прежде чем отойти, узнайте у ребенка, не хочет ли он поговорить или поделать что-то с вами, покажите, что это для вас на первом месте, если это действительно так, но что вы были бы рады заняться своими делами. Вашему ребенку, возможно, нужно небольшое ободрение или тема для беседы, и ему определенно надо знать, что вам хорошо с ним. Если вы чувствуете себя отвергнутым, когда ваш ребенок хочет побыть один или просит его не трогать Напоминайте себе, что вашему ребенку просто нужно уединение, тишина и время для отдыха Не принимайте это на свой счет и не отговаривайте его, даже если вы думаете, что он что-то упускает Эти потребности значительнее ваших, поэтому вы должны приложить все усилия, чтобы не чувствовать себя отвергнутым, не осуждать и даже не удивляться Вместо того, чтобы переживать свою брошенность, думайте о себе как о лучшем защитнике вашего ребенка и что порой вам приходится защищать своего ВЧР даже от себя самого и своей способности выдерживать более сильные раздражения, ваше умение много работать, путешествовать, играть. Как бы парадоксально это ни звучало, это только сблизит вас, потому что вы понимаете друг друга как никто другой. Другие также будут претендовать на время вашего ВЧР и вы можете помочь ему, объясняя всем, почему он не может оставаться так долго на семейной встрече или не придет на свадьбу. Вспомните, как много радости испытывает Мэрилин от осознания того, что она единственный человек, который на самом деле понимает ее сына. Когда вы занимаетесь чем-то вместе, получайте удовольствие от удовлетворения потребностей вашего ребенка Так приятно заботиться о чувствительном ребенке, создавать ритуалы и организовывать отдых так, чтобы он чувствовал себя счастливее, даже если вам эти ритуалы и отдых не нужны Вам кажется, что вашему ребенку вовсе не нужна такая забота? Присмотритесь Часто в ситуациях, когда ребенок чувствует неудовольствие родителей, он пытается забыть о своих потребностях, но при этом возникают внешне не связанные с ними проблемы, ваш ребенок вдруг заболевает на отдыхе, или у него появляются кошмары, или у него беспокойный сон. Ваш ребенок станет гораздо счастливее, если вы будете внимательнее относиться к его потребностям. Научитесь распознавать сигналы того, что ваш ребенок на грани перевозбуждения и переутомления, и научитесь останавливаться до того, как он достигнет критической точки и его невозможно будет привлечь к сотрудничеству. Об этих сигналах читайте в шестой главе. Этот момент наступит задолго до того, как вы почувствуете усталость, поэтому вам нужно внимательно наблюдать. В этом случае, прежде чем ребенок начнет отталкивать вас, остановите происходящее сами. Не пытайтесь вытягивать информацию из своего ВЧР, даже если вы преуспеете, он почувствует себя оскорбленным. Создайте условия для разговора, покажите свой интерес, но не настаивайте. С моим сыном время перед сном было тем моментом, когда отворялись все шлюзы. Будучи от природы совой, он делал все, чтобы подольше не гасить свет. Рассказывал мне длинные истории о том, что произошло в школе, или болтал обо всем на свете. Возможно, с точки зрения здорового сна не очень хорошо разрешать ему не спать так долго, но я радовалась возможности развеять свое беспокойство, не скрывает ли он что-то, что тревожит его. Думаю, мы оба спали лучше после этих излияний. Если вашему ребенку не нравятся физические проявления любви, близости или разговор, будьте тактичны в поддержании контакта, не осуждайте. Попробуйте выразить свою любовь иначе нежные похлопывания по плечу он оценит больше, чем объятия или поцелуи, а делать что-то интересное вместе может быть легче, чем разговаривать. Желание близости – это нормальное проявление любви, и ваш ребенок ценит это, если даже ему неприятны какие-то действия Тем более что ему все равно придется учиться ценить такого рода контакты, исходящие от других людей Спросите сначала, ничего, если я тебя обниму, ты не против, если мы будем держаться за руки, пока гуляем, поцелуемся на ночь Таким образом вы подготовите ребенка Примите отказ как данность, как его право, о согласии, без долгих восклицаний. Помнить об этом особенно трудно для родителей, которые не видят своего ребенка целый день. Многие родители замечают, что когда они начинают сначала спрашивать их ВЧР становится более открытым к выражению любви сразу или какое-то время спустя. Подождите, пока ваш ребенок успокоится. Перевозбуждение может быть причиной проблемы, особенно если вы встречаетесь вечером, когда ваш ребенок приходит из школы, а вы с работы. Если ребенок отталкивает вас, это знак того, что он доверяет вам, не скрывая свое невыносимое утомление.